скорее, пока еще есть время!» — прошептал кто-то из баронов. «Нет, мессиры, не стоит!» — сказал граф Пуатье. «Если даже вы пуститесь в бегство, дальше второй крепостной стены вам все равно не уйти». «Еще раз повторяю, прибегать к насилию мы не желаем. Я прошу вашу госпожу...» «Не применять против вас оружие!» «Не так ли, матушка?» Графиня Маго утвердительно кивнула головой. «Давайте попытаемся иным путем положить конец нашим распрям», продолжал граф Пуатье, садясь в кресло. Он знаком предложил баронам сесть и велял подать вина Так как весел для всех не хватило, кое-кто из прибывших уселся прямо на пол. Эта быстрая смена угроз и милостей окончательно сбила с толку Смутьянов. Филипп Пуатье говорил долго. Он доказывал баронам, что гражданская война принесет одни лишь беды, что они подданные короля, а потом уж могу. А посему я обязаны подчиняться манашей воле а король послал к ним двух своих людей мессира флотта и мессира помье с целью заключить перемирие почему же они отказались от этого предложения мы не верим в графини могу заявил жан де фиен перемирие было предложено вам от имени короля Следовательно, вы оскорбили самого государя, подвергнув сомнению его слова. Но его светлость Робер Артуана заверил. — Ага, так я и знал. — Остерегайте, славные мои сиры, следовать советам его светлости Робера, который слишком легкомысленно разрешает тебе говорить от имени короля и хочет вашими руками жар загребать. Возможно, он и не жалеет денег. Но себя-то жалеет, и очень. Наш кузен Артуа проиграл процесс против графини Маго уже шесть лет назад. И мой покойный отец, царство ему небесное, сам вынес такое решение. Все, что происходит в графстве, касается лишь вас, графини Маго и короля. Жанна Пуатье... Украдкой наблюдала за своим супругом. С радостью улавливала она в его голосе уверенные, спокойные нотки. Узнавала его манеру внезапно широко открывать глаза, как бы за тем, чтобы подчеркнуть смысл произносимых слов. Узнавала эту непринужденность, которая свидетельствовала о скрытой силе. Он показался ей удивительно повзрослевшим, зрелым. Черты лица Филиппа стали резче, тонкий длинный нос выдавался еще сильнее, скульптура лица определилась. В то же самое время Филипп как бы приобрел особую властность. Точно после смерти отца какая-то доля природной мощи покойного перешла к сыну. К концу переговоров, длившихся битый час, Филипп Пуатье добился всего, чего хотел, или, по крайней мере, почти всего, чего можно было добиться. Дени Дерсона освободят, Тьери временно не будет показываться в артуа, но люди графини до окончания опроса останутся на местах. Голову корни немедленно выдадут родным, дабы похоронить его останки по христианскому обычаю. «Ибо, — сказал граф Пуатье, — Действовать так, как действовали вы, могут лишь безбожники, а не защитники подлинной веры. Подобные поступки породят череду преступлений, жертвами коих в первую очередь явится вы сами. Сира Делик и Сира Де Неденшель отпустят с миром, поскольку они «Желали лишь добра и стремились избежать ненужного кровопролития». «Дамы и девицы...»